глава 54. Я умылась холодной водой и вытерлась полотенцем. К этому моменту няне с девочками уже зашли в дом. Елизавета Федоровна не на шутку испугалась за меня и постучалась в дверь ванной комнаты. Арина Сергеевна, у вас все хорошо, спросила она. « Да, я сейчас, ответила я. Но на деле это было не так. Я опустила сидушку унитаза и села на нее, закрыв лицо руками. Мне было так плохо. И не только от токсикоза, но и на душе. За что мне все это? Я снова начала плакать и никак не могла остановиться. Наверное, это гормоны бушуют. Затем громко вздохнула и попыталась успокоиться. Нельзя, чтобы Елизавета Федоровна видела меня такой. Я снова умылась и затем вышла из уборной. Няня ждала меня снаружи. Она поняла, что я плакала. Затем она молча подошла и обняла меня. «Какой срок?» — мягким голосом спросила она. «Шесть недель!» — произнесла я и снова заплакала уже в голос. Эмоции вырывались наружу. Я не хотела никому рассказывать о беременности, по крайней мере, пока. Но держать все в себе было просто невыносимо. К тому же Елизавета Федоровна и без слов все поняла. Не было смысла убеждать ее в обратном. Она была умной и мудрой женщиной. Няня достала платок из кармана и протянула его мне. Только не говорите Диме, пожалуйста, попросила я ее, вытирая слезы платком. Нет, конечно, не скажу, ответила она. Мне стало чуточку легче, когда я поделилась своей новостью с Елизаветой Федоровной. Слишком много событий произошло со мной за эти недели, и поделиться хотя бы частью из них было для меня небольшим облегчением. «Что думаете делать?» — спросила она. «Я не знаю. Я совсем запуталась», — безнадежно ответила я. «Но аборт я делать не буду однозначно». Вы бы слышали этот стук маленького сердечка на УЗИ». Глазам снова подкатила волна слез. Гормоны бушевали вовсю, и я стала слишком плаксивой. Елизавета Федоровна улыбнулась мне. Я чувствовала от нее огромную поддержку и тепло. И была очень благодарна ей за это. «Вот и правильно», — поддержала меня няня. «Дети — это счастье. Вы только посмотрите на этих карапузов». Няня кивнула на играющих на ковре близняшек. Разве это не чудо? Раз уж малыш появился в вашей жизни, значит, так нужно. Спасибо вам за добрые слова, сказала я Елизавете Федоровне и снова обняла ее. Вы совсем справитесь, я уверена. Произнесла няня, заботливо поглаживая меня по волосам. Однако Дмитрий Сергеевич рано или поздно все равно узнает об этом. «Долго скрывать не получится». Я понимала, что мне придется рассказать ему о своей беременности. Но я хотела выждать время, собраться со своими мыслями и все обдумать. Если бы я могла, я бы не стала ему ничего рассказывать. Мне было бы намного проще просто скрыть от него ребенка и спокойно растить его одной. Ведь я помню ситуацию с близняшками. Он хотел отобрать их у меня. А что, если и этого ребёнка он захочет забрать? Захочет, чтобы малыш рос в его доме, под одной крышей с ним и с этой злобной Ларисой. Нет, я не могу этого допустить. Поэтому мне нужно время на то, чтобы придумать, как дальше быть. А пока ему лучше ничего не знать.